Глава, двадцать третья. Утром после завтрака в распорядок Академии внезапно внесли коррективы. Нас всех выгнали на площадь перед корпусом, под серое хмурое небо, которое того и гляди грозило разразиться дождем. На площади, как оказалось, нас уже ждали. Ректор Калиновский и десяток императорских гвардейцев. Гвардейцы держали одинаковые объемистые сумки, которые совершенно не подходили по фасону к их безупречной форме. Доброго утра, господа курсанты, сказал ректор, когда все, включая преподавателей и наставников, выстроились на площади. Я полагаю, никого не удивлю, сказав, что угроза тьмы, несмотря на старания воинов света, по-прежнему сильна. Все вы знаете о том, что произошло недавно в книгохранилище. При существовании подобной угрозы мы не можем полагаться лишь на тех, кто ведет борьбу. Как известно, спасение утопающих, «Дело рук самих утопающих, и я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что сейчас произойдет». Калиновский поднял правую руку, одернул рукав и продемонстрировал всем неброский медный браслет, обхвативший запястье. «По приказу Его Величества для нас были изготовлены амулеты, обереги от тьмы. Такой оберег с некоторых пор носит его высочество и показывает поразительные результаты» но как все мы знаем государь император заботится не только о своей семье ему дорога жизнь каждого подданного конечно защитить таким образом все население российской империи не получится изготовление амулетов требует времени и сил но вас курсантов императорской академии надежду и опору государства было решено обезопасить а заодно и нас преподавательский состав тех кто наставляет вас И освещает вам путь. Сейчас все вы наденете браслеты. Но перед этим каждый должен вслух произнести согласие на защиту от тьмы. Таков принцип работы амулета. Если нет добровольного согласия, он становится бесполезной побрякушкой. Говорил ректор немного сбивчиво, не так гладко, как обычно. Да ну и понятно. Ему должно быть сообщили об амулетах едва ли час назад. А чтобы не ударить в грязь лицом, надо сделать вид, будто он глубоко в теме». Калиновский очень старался, но все равно видно было, что растерян. Курсанты начали взволнованно переговариваться. Как всегда, в таких ситуациях разобрать получалось лишь отдельные слова, но в целом в как настроение было позитивным. «Приятно знать, что власть о тебе заботится». Хотя не обошлось и без исключений. «Защита от тьмы! Ха!» объявил кто-то из старшекурсников. «Чушь!» — сказал довольно громко, но так, чтобы никто из преподавателей не услышал. «Наденут на каждого магический амулет, чтобы лучше нас контролировать. Это все из-за заговора, который был в прошлом году. Перепугалась власть. Академия теперь на особом контроле. Это вообще-то императорская академия. Мы находимся в двух шагах от летнего дворца», резонно заметил другой старшекурсник. «Мы изначально на особом контроле». «Утешай себя, ага», — фыркнул первый. «Вот когда тебя вызовут в тайную канцелярию давать объяснение по поводу посетивших тебя неправильных мыслей, вот тогда и вспомнишь мои слова». Я слушал, и мне было очень не по себе. Может быть, потому что в прошлой жизни я мыслил так же, как этот старшекурсник. Я точно знал, что не правительство... Правительство ко времени моего рождения фактически скончалось. Но великие и могучие концерны стараются контролировать каждый наш шаг, каждую нашу мысль. Нет, они не хотели зла в обычном смысле этого слова, так же, как зла не хотят здешние черные маги. Концерны хотели лишь построить общество, которое будет работать как механизм для извлечения прибыли из всего. И каждый человек должен с рождения быть винтиком этого механизма. Каждый человек — проект, и он либо приносит прибыль и поднимается выше, либо выходит в ноль и его просто терпят, либо же он приносит убытки, и тогда от него избавляются. Те, у кого получилось приносить прибыль, как правило, были всем довольны. Нулевики всегда на что-то надеялись, а минусовики гибли, либо присоединялись к сопротивлению и выживали как могли. Мне хотелось повернуться, схватить этого старшекурсника за грудки и заорать. Нет, здесь не так, совсем не так. Если бы ты знал, что такое концерны, ты бы сейчас не порол такую чушь. Здесь у тебя есть свобода, честь и достоинство, и защищать их — твой долг. Это основа существующего государства. Надо быть слепым, чтобы не видеть этого, и безнадежным сказочником, чтобы сочинять, «Будто император собрался читать мысли всей Академии!» Я сдержался. Вместо этого нашел взглядом белобрысую макушку Жоржа поодаль. Как раз вовремя. Жорж выкрикнул. «А если кто-то откажется надевать браслет? Это что, обязательно?» «Ага, заволновалась тварь. Ну ничего, сейчас будет тебе веселье». Мысленно я поаплодировал находчивости императора. Я-то предполагал, что Жоржа вызовут во дворец, и прямо ему объяснят, что, мол, так и так, на вас, господин Юсупов, впало подозрение, и если бы вы соблаговолили рассеять сомнения. Но император решил поступить мудрее. Изготовить такую прорву браслетов он не мог физически. Это я хорошо понимал. А значит, работающий браслет изготовил только один. Остальные пустышки. Обман? Ну да, обман. «Хотя, если задуматься, то не такой уж и обман. Ведь сама эта операция таки защитит всех от тьмы в лице Жоржа. Вот интересно, научусь ли я когда-нибудь так же манипулировать своими намерениями, чтобы сохранять баланс энергий?» Калиновский выразительно помолчал, глядя на Жоржа. Потом снизошел до диалога. «Господин Юсупов, угроза тьмы — это вполне реальная опасность. Уж вам ли не знать?» Мне это отлично известно, господин Калиновский, поклонился Жорж. Жаль, я не видел его лица. Хотелось бы посмотреть, побледнел он или напротив, спокоен, и что он будет исполнять, чтобы отделаться от необходимости надеть браслет. Как же все это похоже на кино, про одержимость бесами. Так в чем же состоит ваше затруднение? развел руками ректор. Видите ли, господин Калиновский? Я принадлежу к древнему уважаемому роду, который не жалуется на отсутствие средств. Юсуповы вы не привыкли носить украшения из меди. Уверяю, если бы меня поставили в известность заранее, я бы не отказался уплатить необходимую сумму, чтобы мой браслет был изготовлен из золота. А кроме того, попросил бы согласовать его исполнение с нашим семейным ювелиром. Я прикрыл глаза. Если бы кто-то из моих однокашников в приюте, где я вырос, Отмочил что-то в таком духе, его бы просто сожрали. Хотя, конечно, никто из моих однокашников не мог такого сказать просто физически, потому что там мы все, как один, были в одинаковом финансовом положении. Здесь никто не засмеялся и даже не фыркнул. Претензии Жоржа никто не удивился. Его поняли все. А я понял, что к некоторым вещам в этом мире, наверное, не привыкну и через 10 лет. «Этот браслет?» «Защитит вас от тьмы, господин Юсупов», — сказал Калиновский. «Это не украшение». «Я понимаю, но...» «Господин Юсупов», — Калиновский изменил тон. «Вы отказываетесь принять защиту от тьмы?» «Нет, но...» «Тогда к чему этот глупый разговор? Если вас так смущает вид браслета, вы можете спрятать его под рукавом». «А еще...» вдруг высказалась с невинным видом Полли. «Я слышала, что индийские девушки носят браслеты на лодыжках. Не желаете попробовать, господин Юсупов?» Вот теперь громахнул раскат хохота. Сравнение Жоржа с девушкой пришлось курсантом по душе. Жорж повернулся и смерил Полли взглядом. А я сумел, наконец, посмотреть на его лицо. Спокойное. С некоторых пор, как всегда, спокойное. Не заорал, не взорвался. Надо же, как влияет тьма на вспыльчивых недорослей. «Благодарю за совет, госпожа Нарышкина», — сказал Жорж. «Да только боюсь, что это не в наших традициях. И я не оскорблю дар его величества, надев его на ногу». «А разве вы только что не оскорбили дар его величества, раскритиковав материал?» — не сдавалась Полли. «Ничуть». Я курсант Императорской Академии, аристократ, опора Императорского престола. Если бы подарок мне делал мастер из Черного Города, я бы не сказал ни слова. Но когда речь идет о Его Величестве, я не думаю, что медь была выбрана из-за в средствах. А значит, и оскорбления никакого быть не может. «Господин Юсупов», — вдруг подал голос один из гвардейцев, — «командир, как я понял». Его Величество с уважением относится к предпочтениям своих верных подданных. Особенно тех, чей род входит в ближний круг на протяжении многих веков. Его Величество предвидел вашу реакцию на слова господина Калиновского. Домашний ювелир Юсуповых был призван для консультации, и ваш амулет исполнен особо. Я увидел, что гвардеец держит в руках не сумку, но ящичек. Теперь он его открыл. На черном бархате лежал золотой браслет, покрытый замысловатым орнаментом. «Надеюсь, инцидент исчерпан?» — сухо спросил гвардеец. Я буквально затаил дыхание. Игра становилась все интереснее. «Невероятно!» — ровным голосом отозвался Жорж. «Но теперь мне, право, несколько неудобно перед остальными курсантами». «Ах, не стоит беспокойства, господин Юсупов. Наряжайтесь!» — пропела Полли вызвав очередной раскат хохота. «Что ж, воля ваша, выбирайте. Медь или золото?» – пожал плечами гвардеец. «Или, быть может, ваше сиятельство предпочитает какой-то иной металл?» Мне хотелось аплодировать этому парню. Признаков глумежа нельзя было заметить при всем желании. Он вел себя как официант. «Слушаюсь, чего изволитесь». Не буду изображать из себя белого мага, как некоторые, развел руками Жорж. Выбираю золото, и я надеюсь, вы передадите императору мою глубочайшую благодарность. Разумеется, ваше сиятельство, извольте вашу руку. Напоминаю, что перед тем, как надеть браслет, вы должны произнести Я принимаю защиту от тьмы. Гвардеец подошел к Жоржу. Жорж безропотно протянул руку. Я ждал, затаив дыхание. Отвести бы людей подальше, но это может спугнуть Жоржа. Нет, сейчас главное — вывести эту гадину на чистую воду. Вот он, момент истины. «Я принимаю защиту от тьмы!» — Отчетливо услышал я. Браслет защелкнулся на запястье Жоржа. Где-то далеко-далеко, как будто послышался раскат грома. И еще как будто свет набирающего силу солнца ненадолго сделался более тусклым. Вот и все. Жоржа не порвало пополам, из него не хлынула тьма, он не свалился замертво. Гвардеец отступил, а Жорж, подняв руку, полюбовался браслетом. «Безупречно», — сказал он. «Попрошу матушку передать нашему ювелиру вознаграждение за консультацию». Шепотом матерясь, я вошел в учебный корпус. На моем запястье болтался бесполезный медный браслет. Никогда не любил цацки. В бою от них ничего, кроме вреда. А я всю жизнь в бою. Теперь же придется носить браслет чёрт знает сколько времени. И не только мне. Всей Академии, большинство из учащихся которой, кстати, искренне верят, что эти медяхи защитят их от тьмы. И когда Жорж устроит новый прорыв, вполне возможно полезут на рожон и умрут. Чёрт! «О, мудрейший император, если бы ты только мог предвидеть, как провалится твой план! И как? Как мне теперь тебе доказать, что этот сучий потрох Жорж действительно носит в себе тьму?» «А может, он и не носит? Что, если я ошибся? И Света тоже ошиблась, и Иллариону показалось, а все загадочные изменения, происходящие с Жоржем, запоздало половое созревание?» «Ну, мурашиха!» она то видит линии вероятности хотя а вдруг и она ошиблась линии вероятностей это ведь не телевизор истолковалось что нибудь немного не так и почему чёрт возьми почему браслет не сработал ваше сиятельство к телефону вас тихо сказал дядька отвечающий за связь он дожидался меня в холле угу буркнул я и пошагал к будке выставил глушилку Прижал трубку к уху. Борятинский. Судя по вашему недовольному тону, катастрофы не случилось, резюмировал Витман. Вообще ничего не случилось, прорычал я. Этот клоун надел браслет и даже глазом не моргнул. Не будьте столько категоричны, капитан Чейн. Конечно, если бы господин Юсупов рассыпался в прах, мы бы сейчас пили шампанское у меня в кабинете. Но вспомните, это ведь браслет, помогающий сдерживать тьму. Ну да. Я нехотя перевел мышление на конструктивные рельсы. Просто в Юсупове, согласно моим подсчетам, столько тьмы, что было бы крайне неплохо увидеть, как он распадается в прах. Охотно допускаю. И вся эта тьма сейчас под гнетом браслета. Она не может прорваться. Юсупов больше не сумеет устроить прорыв. «Разве это не плюс?» «Не плюс», — возразил я. «Мы ничего не доказали, потому что ничего не увидели». «Кому доказали?» — переспросил Витман. «Лично я вам верю безоговорочно. Его Величество, полагаю, тоже. Кредит доверия вы у него заработали огромный. Тьма — это то, о чем никто и ничего толком не знает. У нее практически нет изученных свойств». «Мы отработали гипотезу. Только и всего. Продолжаем наблюдение. Выжидаем». Вдохнув и выдохнув, я сказал. «Ладно, считайте, что успокоили. И хорошо, что позвонили. Есть хорошие новости. Мне удалось выбить из книги Юнга координаты прорывов». «Что? Как?» Витман буквально вцепился в информацию зубами. «Ну, наверное, пришла пора вас кое с кем познакомить. Нам необходимо встретиться. Только давайте не сегодня. Завтра». Сегодняшнюю ночь мы со Светой собирались посвятить объединению близняшек. «Информация достоверная?» быстро спросил Витман. «Да черта с два, она достоверная. Но другой у нас пока нет». «Проклятие, Борятинский!» не выдержал Витман. «Что за шутки?» «Для шуток не время, шеф». Тоже позволил я себе небольшую фамильярность. Будем проверять. Если с первым прорывом информация не подтвердится, то придется применять иной подход. Если с первым прорывом информация не подтвердится, то возможно нам придется искать иной мир для жизни. Ну, значит, найдем. Наверняка есть миры, которым не повредит немного магии. Черт бы побрал вашу легкомысленность! Это не легкомысленность. Это немного здорового фатализма в условиях, когда контролировать мы можем чуть более, чем ничего. В итоге мы договорились о встрече на завтра. Пора было выводить Свету в свет. А до тех пор я твердо решил расстроить планы Жоржа, в чем бы они ни состояли. Теперь уже был абсолютно уверен, что к Злате он прицепился не просто так. Имена ее и Агаты, сменяющие друг друга на странице книги, это подтверждали. А «Значит, пора вмешаться». Злату я поймал перед обедом. В академии все же были строгие порядки, да и аристократического воспитания никто не отменял. У курсантов было не принято обжиматься на глазах у преподавателей, и Злата с Жоржем держались поодаль друг от друга. «Доброго дня, госпожа Львова», — сказал я. Злата остановилась. Мы оказались примерно в середине столовой, остальные курсанты, двигаясь к своим столам, обтекали нас с двух сторон. «То проводня», — пролепетала Злата, крутя головой в поисках кого-то. Раньше она так выискивала взглядом Агату, теперь же успокоилась, увидев Жоржа. Белобрысый недоросль сидел за своим столом, но к еде не прикасался. Внимательно глядел на нас со Златой. Правая рука его лежала на столе, являя миру красивый золотой браслет. Медные браслеты в основном все попрятали. Как бы там ни было, а медные украшения действительно были аристократам не очень-то в тему. Однако никто из курсантов браслета не снял. Медяшки то и дело показывались из-под манжет. Значит, в основном все поверили. Боятся. «У меня все готово». «О чем вы говорите, господин Борятинский?» пролепетала Злата, по-прежнему косясь на Журжа. Он будто бы транслировал ей телепатически «что отвечать?» О вашем объединении с Агатой, разумеется, сказал я. Или вы больше этого не желаете? Вздрогнув, злато отвела взгляд от Джорджа. Теперь все ее внимание досталось мне.